Глава 37, 14 августа 1994. Кое-что из области невозможного. Мозг тормозит, не выдает нужную информацию. Смысл слов становится ясен через столетие. Мария Лор взяла все на себя: Присядь, детка. У меня печальная новость. С твоим дедушкой произошел несчастный случай. Грузовик сбил велосипед и спасти Пьера не удалось. Кому не удалось? Кто не спас? Один человек или несколько? «Все случилось мгновенно», добавляет Марк. «Нина не может шевельнуться, все застыло, совсем как в мультфильме «Кэнди Кэнди». Да-да, точно. В краю Кэнди, как в любом другом краю, люди веселятся, плачут, усмеются. Есть всякие, злые и добрые, И очень важно иметь друзей, чтобы вместе выбираться из трудностей. Капелька любви все меняет. Такая она, жизнь Кэнди. Нина видела один фильм, там героиню, молодую девушку, прокляли, и она превратилась в камень. Они сидят перед ней все вместе, загорелые, отдохнувшие, и ждут ее реакции. Этьен, Адриен, Луиза, Полемиль, Миль, Марк, Марилор и Жозефина – Она никого не узнает. Каменное изваяние. Мари Лор вооружилась молотком, зубилом и, как Изабеля Джани в Камилле Кладель, выбивает на нем, то есть на ней, на Нине слова. «Мы простимся с Пьером в среду, 17 августа, в церкви Лакамели. Похоронит его рядом с твоей бабушкой Адиль. Я взяла на себя формальности. Выбрала цветы и гроб. Ты слишком молода для таких забот». Случилась авария, и с этим ничего не поделаешь. Ты несколько дней побудешь у нас, потом решишь, как жить дальше. Жозефина заботится о твоих кошках и собаке. Нина открывает рот, надеется, если услышит свой голос, даже шепот, проклятие улетучится. «Дедуля?» Никто не отзывается, только Адриан тянется к ней, хочет коснуться, но она дергивает руку. «Все взаправду. Так не бывает». Мари Лор снова берется за резец, чтобы выбить на Нине еще одну фразу. «Хочешь пойти в похоронное бюро и посмотреть на Пьера?» Нина снова зовет его. Но «Ну все, хватит, пусть придет и заберет ее!» «Дедуля!» — молящим тоном произносит она. «Пьер Бо никогда не появится в этом доме без предупреждения. Он позвонит в дверь». Как делает всегда, если у человека нет почтового ящика или требуется вручить адресату лично в руки посылку, заказное письмо или перевод. Треклятые звонки. Иногда недовольно ворчит он. Однажды в детстве он посадил Нину на раму, и они отправились по адресам. Пьер с гордостью показывал ей улицы, которые ему полагалось объезжать на велосипеде. Быстро, крутя педали, кивал прохожим и говорил Это моя внучка. Наверное, звонок сломался. Нин встает, на ватных ногах выходит в коридор и приоткрывает входную дверь. Никого. Нужно заставить деда показаться. И она шепчет фразу, которая точно разозлит его. Дедуля, я по-прежнему роюсь в почте. Она ждет, закрывает глаза и молится. Сейчас он выйдет и отвесит ей за трещину. «Ничего не происходит».